Глава двадцать вторая. Через час на крыше лечу с генератором. Выходи, опробуем. Сообщение Милу заставило меня подпрыгнуть и замятьаться по апартаментам в поисках вчерашней одежды. А он быстро справился, хотя я и не сомневалась в женихе. Оделась за пять минут и уже выскакивая за дверь, вдруг увидела отражение себя в зеркале. Нет, так не пойдет. Я развернулась и потопала назад в мини-ателье. Если всё пройдёт нормально, то сегодня я встречусь со своим мужем. А он уж точно не поймёт, почему принцесса, внучка императора, одета в джинсы, кроссы и короткую тонкую курточку. Иса, можно сделать что-нибудь типа длинной шубы из меха? Зои, в голосе искусственного интеллекта явно проскользнул укор. Животных на Олимпии давно не убивают ради пошива одежды. Ладно, отозвалась я. А ткань похожую на мех с ворсинками, чтобы издалека было непонятно, натуральный это мех или искусственный? Это можно. Иса тут же выложила на стол модели. Я ткнула пальцем в короткий серебристый мех, похожий на тот, из которого у меня была пелерина, оставшаяся в гардеробе во дворце о медала. Через несколько минут выдвинувшаяся панель порадовала меня длинной шикарной шубой, которую даже при близком рассмотрении нельзя было отличить от настоящей. А теперь драгоценности. Я напялю на себя все: и диадему, и серги, и браслеты, и колье. Буду сверкать как праздничная гирлянда, только бы Адриан поверил, что здесь лучше, чем там. У меня была одна мысль лишька, как его обмануть. Для этого мне нужно было выглядеть на триста процентов. Внутри все дрожало и подкашивались ноги, когда я поднималась в лифте на крышу. Вот он, момент истины. Когда до заветной цели остается шаг, меня почему-то переполняет страх. А может, не спешить? У меня же еще пять месяцев впереди. Но интуиция кричала: поторопись, вот-вот будет поздно. А я всегда ей доверяла. Мило обвёл мой наряд удивлённым взглядом, но ничего не сказал. Коротко и ласково прикоснулся губам, пригласил внутрь Аракара. Я лишь мысленно удивилась естественности жеста и что такие вот прикосновения стали для меня привычными. Когда только успели. У меня не было ни единого сомнения, что генератор Милус работает. Так и оказалось. Жених направил луч на барьер, и белёсое молоко словно растворилось на ширину луча. В полупрозрачном тумане открылся круглый проём диаметром не более 2 м. Милуша гнул за мной и выключил луч. Барьер опять появился сзади. Мы вдвоём оказались внутри. Ничего сложного, произнёс он самодовольно. Похоже на нашу старую разработку, усовершенствованную техниками Парса. Парса была еще одним высоко развитым миром, ее открыли давным давно, второй или третий, точно не помню. Реагируют на живую материю, молекулы шарин, взвешенные в воздухе, при соприкосновении уплотняются, образуют твердую кристаллическую структуру. Я пропустила объяснение мимо ушей. Меня интересовало узкое окно кабинета императора. Сначала я подошла к двери и подёргла ручку. Заперто, что неудивительно. Кричать и стучать смысла нет, только испугаю охранников. Я взяла горсть небольших камешков, встала напротив окна и начала бросать в стекло. В шубе было не холодно. Мило тоже не проявлял нетерпения, значит, его живая ткань греет не хуже. Только я подумала, что не хотелось бы стоять здесь до вечера, как очередной Особенно сильно брошенный камень заставил стекло треснуть и осыпаться осколками. Через пару минут в проёме показалось искажённое яростью лицо Амедала. "Ты?" рявкнул он зло, и сразу же спокойнее явилась наконец. "Я уже успела забыть, какое неприятное у него лицо и голос. Сейчас абсолютно всё меня пугало и отталкивало в нём. Захотелось развернуться, уйти за барьеры и больше никогда не видеть этот ненавистный облик. Но меня держал здесь не только долг жены. Я принесла прибор, который убирает барьер. А Медалух улыбнулся и перевёл взгляд за мою спину. Кто это сзади тебя? Телохранитель, быстро ответила я, не дав себе ни секунды на размышление. У тебя есть телохранитель? Издевательски потянул муж, удобно опираясь грудью на подоконник, свешивая кисти вниз, словно собирался разместиться надолго. Вот он, мой звёздный час. Я распрямила плечи, приоткрыв ворот шубы, чтобы было заметно вычерное массивное колье с крупными камнями. Ты был прав. Я принцесса в этом мире. Побольше надменности и высокомерия в голосе. Я очень богата. Ты даже не можешь себе представить, насколько. Все деньги в твоём мире не стоят и малой части того, что я имею здесь. В глазах Амедало появился алчный блеск. Предсказуемо. Я не хотела оборачиваться и смотреть, как воспринимает мои слова Милу. Надеюсь, он будет держать язык за зубами. Я чувствовала его, стоящего почти вплотную ко мне. И это знание почему-то успокаивало и давало уверенность. наследование в нашей семье ведется по мужской линии, продолжала я. Сейчас на троне сидит мой, так сказать, прадед. Он очень стар, ему больше ста двадцати. На этой фразе Адриан потрясенно выдохну. Знаю, цифра вгоняет в шок. Так что ты вполне имеешь право в последствии занять императорский трон. Амидал был не глуп. Его ответом на мое последнее высказывание были лишь скептически поднятые брови. Ничего, я все равно уговорю его покинуть свою крепость, буду врать, говорить что угодно, только бы выманить его. Этот мир владеет переходами в тридцать два мира. Ты только представь, какие возможности откроются перед тобой. Все эти миры будут твоими. Сзади тихонько хмыкнул Мило, не удержался. Может быть, в этом и была суть предсказания. Не в войне, которую ты развяжешь, а просто в передаче трона? Тем более, что этот мир намного, просто немыслимо опережает нас в развитии. У твоей армии нет ни единого шанса. Да неужели? Именно, отрезала я твёрдо. Я чуть не умерла, когда ушла отсюда. Упала в речку, слетела с водопада, У меня были переломаны все кости. Восмотри. Я покрутилась. Шуба красиво разлетелась широкими фалдами. Меня вылечили за десять минут. Убрали даже те шрамы, которые я получила в детстве. Люди здесь живут по сто пятьдесят, двести лет. Красивые, молодые, здоровые. Развлекаются, летают по воздуху, ходят на экскурсии в другие миры. Не готовят, не убирают, не пашут и не сеют. За них все делают роботы. только бы он согласился. Только бы поверил и прошёл ко мне, а потом лишь я смогу пересечь границу, а он останется в Лимпии навсегда. Пойдём со мной, Адриан, хотя бы на экскурсию. Посмотришь на другой мир, не только из окна своего кабинета. Я ласково улыбнулась. Надеюсь, моя улыбка выглядела естественной. Не слишком хорошо я умею врать. Милу, например, сразу раскусил мою амнезию. Я играла на алчности мужа, на желании захватить, повелевать, на исконном честолюбии и эгоизме Амедалов. Твой предок Виктор не зря рвался сюда. Здесь чудесно. Почему же ты пришла, если там так чудесно? У тебя мои родители. Исчерпывающее объяснение. Адриан замолчал, задумчиво рассматривая что-то далеко за моей спиной. Я не оборачивалась, и так знала, что там стоит оставленный нами аэрокар Милу. Серебристо-белая машина, совершенно сверхсложная, с идеальными обтекаемыми пропорциями, умеющая подниматься на орбиту и опускаться на дно океана. "Ладно", произнёс он и дал, когда я уже извелась от нетерпения. Я пойду с тобой. И сразу исчез из окна. Наверное, пошел одеваться. Я обернулась к Мило. Тот отрешенно рассматривал крепость, никак не комментируя моё вранье. Мне стало даже немного стыдно. Получается, что я вообще всё время лгу и ему, и деду, а теперь и своему мужу. А Медал появился через несколько минут. Дверь в крепости открылась на пару секунд и сразу же закрылась. Под тапориным камзолом было понятно, что он взял с собой мушкет. Не доверяет. Можно мне увидеться с родителями? Нет. Сначала ты исполнишь пророчество, а потом посмотрим. Адриан держался нагло и уверенно, но я видела, как повлажнило кожа на висках. Ему было страшно. Его верная гвардия, слуги, охранники оставались за стеной. Я скрипнула зубами. только выйти за барьер, и ты больше никогда не переступишь порог императорского дворца. По крайней мере, в ближайшие 5 лет. Я не дам тебе. Милов включил луч и сделал приглашающий жест. Амидал надменно вскинул голову и шагнул через стену. Мы направились к Эракаро. Я специально уступила ему место впереди. Пусть наслаждается видом, пока это возможно. По моему плану я хотела оставить мужа в доме, а сама вернуться в крепость и встретиться с родителями. Пусть живёт в роскоши, наслаждается моими деньгами, а я отправлюсь домой. Через 5 лет, возможно, встретимся. Надеюсь, и Медал привыкнет, поймёт, что здесь неизмеримо лучше и не захочет возвращаться. А после, хорошо бы, и развод мне даст. А пророчества? Не знаю, что там с гадалками, не верю я в волшебство. Мы сами его делаем. Объединю я Мира или нет, спустя 5 лет посмотрим. А первая часть и так исполнится. Адриан будет жить на этой стороне. Милуса сосредоточенно вёл аэрокар, даже не включил автопилот, как делал всегда. Я обеспокоенно смотрела на светлый затылок. С того момента, как Амидал высунулся из окна, он не произнёс ни слова. Сердце сжимала странная тянущая боль. Всё. Он больше не хочет меня. Увидел неадекватного мужа и охладил? Что ж. Я всё равно решила вернуться домой. Вряд ли лорд Каго пойдёт со мной в отсталый и бедный мир только из-за большой любви, которой увы, не наблюдалось. Хорошо, что мы не успели влюбиться друг в друга. Расстанемся без сожалений. Наверное. Нужно отдать должное мужу, он лишь сдержанно ахнул, когда на горизонте показались великолепные башни Каратоса. Мы сели на крышу Акиланосов. Я немного задержала свой ракари и, подождав, пока выйдет Адриан, тихонько спросила Мило: "Ты будешь на дне рождении деда?" Он молчике внул. Губы чуть изогнулись в грустной улыбке. Мне хотелось завыть от бессилия и тоски. Грудь сдавило в тисках, не вздохнуть. Как же мне хотелось, наплевав на ожидающего снаружи мужа, обнять Милу, прижаться к нему, улететь далеко-далеко за океан, в сказку, которую он мне показал. Но не могу. Я вызвала лифт, мы зашли внутрь. Я специально оставила его прозрачным. Посмотрим, какой смелый у меня муж. Помню, как меня тошнило и подгибались ноги в первое время спусков и подъёмов. Адриана шаломлённо выдохнул и крепко ухватился за меня, клещами сжимая плечо. Я поёжилась. Стоящий рядом и цепляющийся за меня человек был мне настолько чужд и неприятен, что меня подташнивало от отвращения. Муж, даже у двух звёзд на небе было больше точек соприкосновения, чем у нас. Вот и 109-ый. Иса это мой муж, император мира Саен, Адриан Амидал, произнесла я, когда мы вошли в мои апартаменты. Приятно познакомиться, ваше императорское величество. Голос Иссы, прозвучавший в воздухе, заставил Амидала вздрогнуть и недоумённо заозираться. Покажи ему, как пользоваться кухней и ателье. Я пока переоденусь. Хорошо, Зои. Я стукнуло пестяня пальцем, и из неё вылетела подошка. Садись. Амидал осторожно сел. Серая субстанция приобрела вид удобного кресла, обнимая его тело. Управляешь взмахом руки или голосом. Сегодня вечером состоится императорский приём, я тебя представлю семье. А пока разлекайся. Амидал выглядел немного пришибленным. Я в некотором роде понимала его. Сама выглядела точно так же в первый день. Он даже лучше держится, чем я. Вдруг он крепко схватил меня за руку. "Если ты что-то задумала?" произнёс тихо муж. "Можешь сразу отказаться от планов". Я нахмурилась. "Он что, мысли читает?" Интуиция у Адриана была зверская. Во-первых, я приказал никому, кроме меня, не открывать дверь. А во-вторых, он притянул меня к себе и почти впечатался лицом в моё. В крепости столько взрывчатки, что гору разнесёт в пыль. Ты о чём? Не понимаю. Мой голос внезапно охрип. Я дал приказ гвардейцам Если кто-то будет вскрывать дверь или насильно рваться в замок, они должны будут поджечь фитель. "Думаешь, солдаты пожертвуют собой?" прошептала я ему в лицо. А мидал злорадно скривился. "Пожертвуют. Они знают, что может случиться с их семьями, если ослушаются приказа. А ещё они думают, что с этой стороны попытаются прорваться в наш мер чудовище. Это ты самое главное чудовище. Ты уже говорила мне это, дорогая, ухмыльнулся муж. Я вырвала руку, развернулась и пошла в спальню. План нужно было подкорректировать. Завтра отправиться домой не получится. Ничуть не изменился, бормотала я сквозь зубы, сдирая с себя драгоценности. Такой же подёнок и мразь, каким и был. Это у меня после пересечения барьера прошла целая жизнь. Для Медалы же всего месяц. С чего бы ему меняться? На ком пришло сообщение от деда? Я открыла окно. Кого ты привела в дом? Иса сказала, что это твой муж. Надеюсь, это шутка. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Ну, конечно, император, владелец дома, не мог не узнать от Исы, что в доме новый житель. Винить искусственный интеллект глупо, она мне не подруга, чтобы прикрывать от гнева родственников. Я познакомлю вас на приёме, написала в ответ. Тебе повезло, что я сейчас на другом конце Лимпи. Вечером нас ждёт серьёзный разговор. Я так понимаю, что ты всё вспомнила или и не теряла память. Я со злостью смахнула окно. Какое право он имеет меня отчитывать? Дед не выполнил своё обещание, не убрал барьер. Да, дом его вотчина, но если вечером он выгонит нас, у меня достаточно средств, чтобы подобрать жильё. В крайнем случае поеду в Гайми-парк. Милу говорил, что на нижних этажах сдаются апартаменты. Дьявол, опять Милу. Словно без него я и шагу не могу ступить. Как прочно он успел войти в мою жизнь. Я переоделась в домашний брючный костюм и пошла искать мужа. Ещё вчера вечером я заказала шикарное платье и комплект драгоценностей на приём. И как бы мне ни хотелось видеть Амидала, нужно ему помочь с адаптацией, заказам одежды, еды и прочего. Кто знает, что нас ждёт? Отношение портит ни к чему? Хотя, что здесь портить? Всё и так испорчено в конец. Адриан ездил в кресле по коридорам и рассматривал апартаменты со странным выражением на лице. Иса официальным, безэмоциональным тоном рассказывала, что для чего предназначено. Я пристроилась рядом. Иса, Том Уилер на месте? Да, Зои. Сообщи ему, что я сейчас зайду к нему, чтобы вживить чип в ухо моего мужа. Амидала вернулся. Сейчас съездим на медицинский этаж. Нужны прививки, переводчик и прочее. Язык, на котором мы разговариваем, устаревший. Тебя никто не поймёт. А она? Муж поднял палец вверх и ткнул в воздух. Она – это робот, искусственный интеллект. Она знает все языки, но люди, увы, не так совершенны. Я толкнула спинку кресла и мигала по направлению к выходу. Нужно еще комп подобрать. Я мысленно застонала. Предстоит долгий трудный день. Как его пережить?